Глава девятая Этой ночью сон не желал принимать меня в свои спасительные объятия. Темная душная дрема подступала, но раз за разом я вываливалась из нее в реальность, потому что память рисовала одну и ту же картину. Хельм в кресле и Марьяна у него на коленях. Мне было плохо. Внутри одновременно бушевало пламя и завывал лютый холод. Душа стонала, дрожала, покрывалась мелкими трещинами, грозя разлететься на осколки и собственное бессилие придавливало к кровати. Его смех все так же звучал в ушах, вспарывая наживую, впиваясь острыми иглами. Со мной он так никогда не смеялся, приглушенно, по-особенному, с бархатными переливами, проникновенно до дрожи. Так не смеются с невольницами, которым нет интереса. Такой смех предназначен только для того, кто подобрался ближе, кто сидит на коленях и водит пальчиком по обнаженной груди. Когда внизу тихо скрипнула дверь, и на лестнице раздались знакомые шаги, мое бедное сердце забилось так, что стало страшно, как бы не разбилось. Я боялась, что стоит ему только войти, и он сразу же все поймет. Догадается о моих чувствах. Как тогда смотреть ему в глаза? Как дальше жить под одной крышей? Дверь открылась, и в комнату ворвался мутный свет из коридора. Высокая смоляная тень скользнула по стене, после чего снова стало темно. Ни жива, ни мертва я прислушалась к тому, как он тихо ходит по комнате, раздевается, тяжело опускается на кровать. Не прошло и пяти минут, как с его стороны донеслось размеренное дыхание. Заснул. Устал бедняга. Не мудрено после такого-то дежурства. Совсем себя не бережет. Мне почему-то казалось, что в нашу скромную обитель нагло ворвался чужой запах, сочный, ядовито сладкий, с нотками горечи. Я задыхалась, а в голове пульсировала только одна мысль. Ему плевать. Я не вызываю у него интереса. Я не вызываю у него ничего. Ничего, кроме жалости и желания накормить. Чтобы не зарыдать, закусила край подушки, зажмурилась, всеми силами пытаясь спрятать свою никчемную ревность. Я действительно жалкая. Утром едва за окном забрежжил блеклый рассвет, я скатилась с кровати и начала поспешно собираться. Лучше туда прийти на час раньше и ждать на лестнице под дверью, чем сидеть в одной комнате с хельмом. Дурная ночь не смягчила моей боли, наоборот, разожгла ее до такой степени, что теперь каждый вдох давался через силу. Я все думала, думала, думала, представляла, сколько таких дежурств у него было. Как он развлекался, пока я как дурочка сидела у окна, ждала, переживала. Боялась, как бы с ним ничего не случилось. «Ты чего так рано вскочила?» Сонный голос застал меня врасплох. Я вздрогнула, уронила кофту на пол и замерла не в силах произнести и слова «Киара!» — позвал он. «Прости, я тебя разбудила». Прохрипела через силу, снова глотая слезы, готовые сорваться с ресниц. «Тебе чего не спится? Он приподнялся на локти, сонно потер помятую физиономию и зевнул. Я отвернулась, потому что взгляд настойчиво опускался на широкую грудь, и тут же огненной вспышкой обрушились воспоминания о девичьей руке, скользившей по смуглой коже. Мистер розвал попросил сегодня всех прийти пораньше. «У, яры день рождения!» Я поспешно подняла кофту, накинула ее на плечи и, не оглядываясь, бросилась к двери. «До вечера». Раздалось вслед. «Да». Прошелестела и захлопнула за собой дверь. «До вечера. Как же?» «На что угодно спорю, что сегодня его ждет очередное дежурство. Бедняга. Все силы на благо лагеря отдает». Уже сбегая вниз по лестнице, я почувствовала, как начинаю злиться. Обида, ревность, злость. Все это смешалось и клубилось в груди. Я не могла его простить, не хотела. Вот только моего прощения никто и не ждал. «Киара, ты чего такая?» — воскликнула Альма, едва завидев мою опухшую физиономию. «Ты плакала?» Мне и снились плохие сны. Пришлось соврать. Я скорее бы со скалы прыгнула, чем призналась в том, из-за кого так сильно болит в груди. «Из прошлого?» — сочувственно спросила она. «Да». «Ничего». Подруга погладила меня по плечу. «Все пройдет». «Так, девочки». Мистер Розвал, как ураган, ворвался в свои владения. «Еще раз проверяем, все ли в порядке, и готовимся поздравлять именинницу. Она уже на подходе». Все бросились в подсобку проверять, как там торт и подарки. А я нагнулась над раковиной и умылась ледяной водой. Кое-как затолкала свою боль глубоко внутрь и через силу улыбнулась. «Вы представляете?» — заворчала Яра, едва переступив через порог. «Я вчера уже легла спать, как от начальника нашего прилетала записка с приказом явиться утром на полчаса раньше. Смотрю, вас всех тоже из кровати выдернул. Изверг!» Мы с Альмой переглянулись, едва успев спрятать лукавые улыбки. «Хватит ворчать. Иди-ка принеси таз из подсобки», — скомандовала боевая повариха. «Нам картошку не во что чистить». «Таз принеси. Картошку чисть, ворчала Яра. «У меня сегодня, понимаешь ли... А они...» Мы все дружной стайкой скользнули следом за ней. Она распахнула дверь и споткнулась, едва успев схватиться за косяк. «Сюрприз!» — раздалось хором со всех сторон. «С днем рождения!» «Ох!» — она руки к груди прижала. «Да что же это? Да зачем? Ну не стоило!» И заревела. А мы все бросились к ней. Обнимали, целовали, поздравляли. Яро сквозь рыдание улыбалась, благодарила. Снова ревела. Говорила, что мы лучшие, что ей очень приятно а мистера Розвала вообще сгребла в охапку и чуть на пол не повалила от избытка чувств. Он настолько смешно отбивался от ее сногсшибательной благодарности, пытаясь удержать колпак на голове, что все засмеялись. Следующие полчаса мы праздновали, пили чай, ели торты разговаривали. Наше маленькое торжество чуть слабило тугой узел в груди. Пережила предательство родственников, и это переживу. «Наверное. Уеду с друзьями Хельма из Дестины и начну новую жизнь вдали от него, а он пусть со своей лекаркой обжимается». «За работу!» — скомандовал мистер Розвелл, когда стрелка часов достигла начала рабочего дня. Мы, нехотя поднялись из-за стола, все убрали и разбрелись по своим рабочим местам. Чуть позже ко мне поскочила Яра и требовательно, подергав за рукав, прошептала «Вечером собираемся в кабаке. Я проставляюсь, ты с нами?» Обычно вечера я проводила дома, поджидая, когда вернется Джин. Радовалась, как дурочка, когда видела его темные глаза и улыбку. Яра по-своему истолковала мои колебания и начала уговаривать. «Соглашайся, будет весело!» Не знаю, как насчет веселья, но преданной собачонкой, поджидающей хозяина с гулянок, я больше быть не хотела поэтому пожала плечами. Почему бы и нет? Здорово! Подруга захлопала в ладоши и, махнув длинным подолом, унеслась приглашать остальных. За именинницу до последней капли!» Прозвучал очередной тост, и все прокинули бокалы. Даже я, залпом, до дна. Целый стакан вишневого сока. Мне предлагали Эль, но я отказалась. Свежи еще воспоминания о том, как дед напивался до беспамятства, а мне приходилось тащить его из кабака и укладывать спать. Бабушка в такие моменты только брезгливо фыркала и со словами «Что ж ты, козел старый, все никак не сдохнешь?» уходила из дома. Яра сначала возмущалась, что я отбиваюсь от компании, но потом сдалась. «Какая ты еще девочка, Киара!» Сокрушенно, с доброй насмешкой в глазах умелилась она. «Я в твои годы уже, ух, как развлекалась! Огонь девка была!» «Да ты и сейчас еще не головешка!» В наш разговор встряла хмельная Альма. «А то! Ты не смотри, что я уже дважды вдова! Я еще ого-го! И спеть могу, и сплясать смогу!» «Кстати, а как насчет потанцевать?» Альма недовольно глядела на наш столик за которым единственной мужчиной был щербатый рон. «Да, не фонтан». Она осмотрелась по сторонам, а потом решительным шагом направилась к дальним столам, за которыми сидела большая компания молодых магов и вояк. «Мальчики». Бесцеремонно оперлась на стол и обратилась к ним. «Вы скучаете, мы скучаем. Почему бы нам не объединиться и не поскучать вместе?» Ее предложение приняли с энтузиазмом. Мужчины придвинули тяжелые деревянные столы, подставили лавки, перетащили свои кружки и тарелки. Смех, шутки, эль рекой. Я изо всех сил старалась не отбиваться от других, но проклятые мысли все равно тянулись к Хельму. Чем он занимается? Дежурит? Или домой пришел? Я ведь не предупредила, что задержусь. Даже записки не оставила. И тут же следом сердитая мысль. А не все ли ему равно, где я брожу? У него есть о ком думать. Тем временем один из ледяных магов достал лиловый шар, в котором кружились золотые искры. Мне прежде не доводилось видеть таких штук, поэтому я с искренним интересом наблюдала, как он ставит это на стол, прижимает и резко отпускает. Шар тут же начал крутиться все быстрее и быстрее. Искры разгорелись ярче, отбрасывая цветные блики на стены, и, словно ниоткуда полилась музыка. Маленький праздник в кармане, самодовольно проговорил он, заметив, с каким восторгом я таращусь на это чудо. Даже в действительно иногда хочется повеселиться. Вскоре столы были отодвинуты к стенам и на свободный пятачок начали выскакивать пары. Яро все отплясывала с молодым высоким парнем. Альма ухватила себе мужчину постарше. Другие тоже постепенно начали подтягиваться к ним. Меня пригласил на танец огненный маг, обаятельный юноша, всего пару месяцев назад окончивший академию в Раллисе. Звали его Янис. «Как живется в Дестине?» – спросил он, уверенно ведя меня среди других пар. «Неплохо. Мне и действительно неплохо жилось в лагере вплоть до вчерашнего вечера когда открылись глаза на то, чем занимается хозяин во время своих боевых дежурств. Под ложечкой тут же засосала, защипала, шаг сбился, и я нечаянно наступила на ногу своему партнеру. «Прости, нельзя думать, не надо. Ерунда, я сам танцую, как колченогая лошадь, так что мы отличная пара». Я силой заставила себя улыбнуться в ответ. «Ну какая пара? О чем он?» Говорят, Джин собирается тебя отпустить. Беспечно продолжал парень и, поймав мой удивленный взгляд, пояснил. В Десятине нет секретов. Все все про всех знают. Прямо как у нас в деревне. В одном конце чихнешь, с другого будь здорова скажут. Да, ждем, когда приедут его знакомые. Повезло тебе с хозяином. Другой бы на его месте не отпустил. Да, повезло. Вроде не на что жаловаться. Действительно повезло, но на языке расползалась горечь разочарования. «А как тебе служба?» Мне больше не хотелось говорить о Хельме, поэтому попробовала перевести разговор в другое русло. Улыбка в глазах Яниса погасла. Он недовольно поморщился и скованно ответил. «Это мой долг». Оказалось, магом быть не так-то и весело. Все они после окончания учебы были обязаны отслужить два года у барьера и в дальнейшем в любой момент могли быть призваны на поле боя. Не всем удавалось пережить эти два года. «Прости, не стоило мне об этом говорить. Все нормально». Янис ободряюще улыбнулся, а потом хитро прищурился. скажи как Киара, ты любишь цветы?» «Цветы?» – опешила я. «Люблю». Он остановился, выпустил меня из своих объятий и поднял кверху ладонь. На ней возникла огненная точка. Она начала расти и набирать яркость, и вскоре я смогла рассмотреть крохотный бутон, который затрепетал и раскрылся аккуратной ромашкой. На концах лепестков подрагивали огненные язычки, а сердцевина мерцала, словно раскаленный уголь. Я как завороженная прикоснулась к ней. Ромашка тут же приникла ко мне, приятным теплом скользя по коже. «Ты так восхищенно смотришь на чудеса, что хочется их делать и делать!» Рассмеялся он и наколдовал еще целую вереницу огненных ромашек. Они кружили вокруг меня, рассыпаясь ослепительными искрами. «Так красиво!» Вдоволь танцевавшись, я вернулась за стол. Дыхание сбилось, щеки пылали и жутко хотелось пить. Поэтому я схватила стакан с компотом и сделала несколько жадных глотков. За этим занятием меня и застал Джин. «Надеюсь, это не вино?» — усмехнулся он, откуда ни возьми, появившись рядом со мной. Я вздрогнула от неожиданности, подавилась компотом и вдобавок щедро плеснула себе на платье. Хельм стоял совсем рядом и улыбался, и почему-то от этой улыбки стало так больно, что захотелось убежать, спрятаться в тень, как тогда ночью под окнами Марьяны. «Привет», — произнесла через силу. «Ты не предупреждала, что задержишься. Я волновался». Горячо кольнуло под ребрами, и по венам покатился яд. «Волновался он. Как же? Извини». Сказала холоднее, чем собиралась. «У Яры день рождения. Празднуем». «Вижу». Его взгляд неуловимо изменился. Из расслабленного и добродушного стал пристально хищным. «Ты чего такая хмурая? Что-то случилось?» «Мне очень хотелось закричать, затопать ногами, в конце концов ударить его, обозвать предателем». Но вместо этого равнодушно ответила. Все отлично. Мимо нас к столу протиснулась разгоряченная Альма. Схватила стакан с водой, выпила его махом, довольно хрюкнула и вытерла рот тыльной стороной ладони. А вот и Хельм пожаловал. Бесцеремонно похлопала его по плечу. Что, Джин, потерял свою пленницу? Она не пленница. Сквозь зубы процедил Хельм, не отрывая от меня напряженного взгляда. Смотри! «Уведут!» Она кивнула в сторону огненного мага, который при его появлении поспешно ретировался в другой конец зала. Джин раздраженно дернул плечом и спросил. «Долго еще планируешь тут оставаться?» «А что?» Получилось сердито, с вызовом. «Хотел предложить тебе прогуляться?» Просто отозвался Хельм, наблюдая за мной, ловя взглядом каждый жест, каждую эмоцию. Спасибо, не хочу. И оставаться здесь больше не было желания. При появлении Джина все мое напускное веселье испарилось без следа, рассыпалось, как карточный домик. Я не хотела больше ни танцев, ни общения. Пора домой, сказала Невпопад. Как скажешь. Я попрощалась с компанией, еще раз поздравила именинницу и первой вышла из кабака. А молчаливый хельм шел следом. На улице было уже темно и холодно. или лето не снаружи, а внутри меня расползлась стужа. Дома я быстро умылась и, не говоря ни слова, юркнула под одеяло. Джин все это время не проронил ни звука, давя своим присутствием, своим молчаливым вниманием. Я чувствовала, что его взгляд неотступно следовал за мной. Пытался пробиться внутрь, на подкорку. Пытался разобраться, что со мной происходит. «Не хочешь поговорить?» Поинтересовался Хельм, подойдя к моей кровати. «Нет, устала». Я отвернулась к стенке, натянула одеяло до самых ушей и глаза прикрыла. Хельм не уходил, стоял надо мной, как молчаливая скала, но я упорно делала вид, что хочу спать. Пусть с Марьяной своей гуляет. А мне не надо ни его одолжений, ни тем более жалости. Наконец он досадливо крякнул и отступил. Я лежала ни жива, ни мертва, прислушиваясь к его шагам. И когда входная дверь тихо скрипнула и захлопнулась, снова заревела. Когда я проснулась, Хельма уже не было. Или еще не было. Не знаю. Превозмогая слабость и желание забраться обратно под одеяло, я кое-как встала, собралась и поплелась на работу, проклиная это тоскливое утро и бормоча себе под нос, как старая бабка. На площади мне навстречу вывернули маги, которые вчера вместе с нами веселились в кабаке. Киара, привет! Огненно еще издали начал радостно махать мне руками. Куда ты вчера пропала? Домой ушла. Уклончиво ответила я. «Грозный джин утащил в свою пещеру?» Усмехнулся другой маг, имени которого я не запомнила. «Что? Нет, никто меня не утаскивал!» Возмутилась я. «А мы уж подумали, что тебе крышка!» Янец развел руками, но, заметив мой неудоумевающий взгляд, пояснил. «Хельм сегодня в ударе. Всех утром разогнал!» Его джины похитрее оказались, сбежали сразу, как только поняли, что командиру шлея под хвост попала. А вот остальным, кто не успел укрыться, влетело по полной. Тиран. И Самодур, беззлобно добавил третьего компаний. Тиран? Самодур? Хельм? Да не может этого быть. Как бы я ни сердилась на него, как бы ни обижалась, моя уверенность в том, что он внимательный, заботливый. И вообще, самый лучший никуда не делась. Тот тип мужчин, за которым, как за каменной стеной, и согреет, и от забот укроет. Будь он тираном и самодуром, я бы точно заметила. Надежный, сильный, спокойный, прочный, как скала. Справедливый, ответственный. Можно долго перечислять его положительные качества. Были, конечно, и минусы. Например, любовь к незапланированным дежурствам. Но это мои проблемы, а не его. От своих гулянок он не становился хуже, как человек, как воин, как друг. «Да ладно вам!» — отмахнулась я, неожиданно ощутив желание оправдать разбушевавшегося Джина. «Не просто же так он лютовал. Наверное, было за что?» Парни смущенно переглянулись. «Ну, может быть», — нехотя признался Янис. «Нам сегодня в обход к вдовьему озеру и за речным пещерам, а кое-кто из команды не проспался и пришел в хмельном состоянии. Вот Хельм разбушевался. Орал, как ненормальный, а потом вовсе двух парней, словно щенят сопливых, за шкирку в лазарет утащил. Они пытались сопротивляться, но куда там, он же здоровенный, как черт. А когда злой, так вообще лучше под руку не попадаться». А сегодня он вообще бешеный, аж пламя в глазах отсвечивает. «Зачем же пили, если знали, что надо выходить за купол?» Искренне удивилась я. «Там же опасно!» А им все кажется, что это шутки и развлечения. Внезапно раздался ледяной голос. От неожиданности мы все подпрыгнули и дружно, как по команде, обернулись. Стремительным шагом к нам приближался тот самый тиран и Исамадур, И выражение лица у него было такое, что даже я немного напряглась. Магии вовсе хвосты поджали и, распрощавшись, моментально исчезли из поля зрения, как ветром сдуло. Только что рядом стояли, а потом — раз, и нет их. Хельм проводил их суровым взглядом и остановился рядом со мной. Настолько близко, что мне захотелось обнять себя руками, отступить, спрятаться. «Как дела?» Требовательно спросил Хельм. Нормально. Уверенно. От него шел самый настоящий жар. Иначе чем объяснить, что я моментально взмокла и покрылась испариной? Голос у него странный, не такой, как всегда. Резкий, отрывистый, с яростными нотками на заднем плане. Да, несмотря на мои попытки быть сильной и независимой, получалось жалобно и даже как-то жалко. А мне вот показалось, что у нас какие-то проблемы. Шаг ко мне, и я все-таки не выдержала, отступила. Внезапно почувствовала себя маленькой беззащитной девчонкой на фоне этого большого грозного мужчины. Сегодня он действительно был зол. Я чувствовала, как воздух вокруг него вибрировал, и между нами пробегали десятки невидимых искр. «Знаешь, я не любитель играть в угадайку». «Если тебя что-то тревожит, просто скажи, и мы с этим разберемся». «Как тут разберешься, если в деле замешано мое глупое сердце? Никто не виноват, что оно выбрало именно Хельма, и теперь захлебывается кровью от обиды и разочарования». «Киара, не молчи». Потребовал он сердито, даже грубо. «У меня нет настроения упрашивать». Вскинула на него растерянный взгляд и замерла увидев, как в привычно черных глазах клубятся красные вихри. Что-то внутри у меня щелкнуло и тревожно сжалось. Я испугалась. Не самого Джина, а того, что отражалось в его глазах, этих демонических всполохов и чудовищного холода, сковавшего любое движение. Я сделала несколько осторожных шагов назад. «Твои глаза». Прошептала едва слышно. «Что с ними?» Хельм напрягся, замер, словно прислушиваясь к самому себе. Стоял пару минут молча, а потом через силу выдавил. «Все хорошо. Я просто разозлился. Из-за этих дураков, которые так беспечно своими жизнями играют». Внезапно я поняла, почему он так завелся, почему его накрыло. Из-за тревоги. Из-за страха потерять людей в этой бесконечной войне с запредельем. «Они больше так не будут», — произнесла и неуверенно улыбнулась. «Думаешь?» Хельм невесело усмехнулся. «Очень бы этого хотелось, потому что я не люблю хоронить молодых парней». Снова в груди сжалась. «В этот раз совсем по другой причине». Я с неожиданной ясностью осознала, в каком страшном месте мы живем, и как часто все они ходят по самому краю, когда один шаг отделяет от погибели. Я поняла, насколько тяжела ноша, которую они все несут на своих плечах. «Все будет хорошо». У меня задрожали губы и на глаза навернулись непрошенные слезы. «Они справятся». Черный взгляд немного смягчился, и отблески красного пламени окончательно погасли. «Иди, Киара, Розуэлл не любит, когда опаздывают. Мы с Лифаром сейчас улетаем к дальним границам. Вечером поговорим, когда вернусь». «Поговорим», — эхом повторила я, провожая его тревожным взглядом. Так и стояла, даже не шелохнувшись, до тех пор, пока Хельм не пересек площадь и не скрылся между домами. Непременно поговорим, только возвращайся. Чьи-то голоса выдернули меня из задумчивости, и я со всех ног бросилась к столовой. Розвул точно меня отругает, заставит драить весь зал. Уже взлетая по ступеням, я услышала громкий раскатястырев и, тревожно обернувшись, увидела, как над Дистиной тяжело поднимается лифар, расправляя широкие крылья а у него на спине едва заметной тенью маячила фигура Джина. Работать в этот день не хотелось никому. И если я после вишневого компота просто печалилась и думала о своей незавидной судьбе, то Альма с Ярой после целой вереницы кружек с Элем чувствовали себя прескверно. Они то стонали, то вздыхали, то жаловались на свирепого Розвелла, который после гулянки тоже пришел не в самом лучшем расположении духа. И все пытались присесть, а еще лучше прилечь. В итоге мне пришлось работать за двоих, а то и за троих. Я не жаловалась. Работала и попутно прикрывала их перед мистером Розвеллом, который нет-нет, да и заглядывал в наш закуток, убедиться, что все при деле. В заботах и хлопотах время шло быстрее, Некогда было утопать в бесконечных размышлениях и жалости к самой себе. Я вспомнила утреннюю встречу с Хельмом, и сердце сжималось от тревоги. Как бы ни сильна была моя обида, как бы ни душила черная ревность, я не могла от него отвернуться, холодно смотреть и игнорировать. Нас что-то связывало, крепкое, надежное, пересилившее все остальное. Что-то, что заставляло меня тревожно прислушиваться и смотреть в окно в ожидании возвращения крылатого змея. Я понятия не имела, что скажу Джину вечером. Может, просто признаться, и пусть сделает, что хочет. Все равно хуже уже не будет, ведь он вознамерился меня отпустить. К обеду подруги немного пришли в себя и начали шевелиться. Сначала Яра приступила к своим обязанностям в полную силу, потом и Альма. Они что-то шушукались и переглядывались, а потом обступили меня с обеих сторон. «Киара», — прошептала вчерашняя именинница, — «иди домой». «Ты чего?» — я удивленно посмотрела на румяную женщину. «Времени еще мало, ужин еще только готовится». «Иди, иди», — кивнула Альма, — «ты нас утром выручила». «Да что там выручила? Спасла. Теперь наша очередь». «Да ладно вам!» – я засмущалась. «Ничего не ладно. Мы все утро, как две квашни, по лавкам растекались, а ты вкалывала за нас. Теперь наша очередь». «Но...» «Иди!» Они так усердно меня выпроваживали, что я сдалась. Руки помыла, передник сняла и через черный выход выскользнула на улицу. «Правда, непонятно зачем. Уж лучше работать, чем без дела из угла в угол слоняться». Но возвращаться уже было поздно. Я поплелась домой, неторопливо пиная перед собой маленький камешек. «С дороги!» — проревел голос над самым ухом. Я испуганно отпрянула в сторону, прижавшись к невысокому забору, а мимо меня с грохотом промчались двое воинов. Сердце тревожно ёкнуло. У них в руках я успела рассмотреть деревянные палки, обтянутые брезентом. На носилки, похоже. Я проводила их взглядом, а потом вместо того, чтобы отправиться домой, пошла следом, а затем и вовсе побежала, не чувствуя под собой ног. Сердце забилось еще сильнее, когда из-за домов на окраине лагеря донеслись голоса и крики. Что-то случилось. Я нырнула в один проулок, во второй, в третий и, наконец, вывернула на небольшой двор. Обычно здесь куры гуляли, да гуси плескались в неглубоком корыте, но сейчас их не было. Вместо домашней живности целый взвод раненых разной тяжести. Кто-то еще мог стоять, опираясь на подоспевших товарищей, кто-то лежал на земле, кого-то грузили на носилке. Там была кровь. Много крови и черная слизь, разъедавшая плотни хуже кислоты. Я остановилась, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Прижала руки к рту, ловя испуганный крик. Потерпевших постепенно отводили, уносили в лазарет, а в это время Хельм в боевом обличии приносил новых. Тащил на себе молодых ребят, которые еще недавно смеялись, сидя за столами столовой, а теперь едва живые, безвольно болтались в его руках. Джин увидел меня сразу. Словно почувствовал, где я стою. Впился жестким взглядом и... На секунду все вокруг исчезло. Только он и я. «Иди к себе», — приказал громко, передавая очередного раненого в руки подоспевших помощников. Я только головой покачала. «Не могу. Не уйду. Здесь общая беда. Нельзя в стороне отсиживаться». Он не стал спорить, рукой раздраженно махнул и снова исчез за барьером а я подскочила к ближайшему бледному, как полотно огненному магу, едва стоявшему на ногах, обхватила его за талию, подставляя плечо. «Идем». Он глянул на меня пустым взглядом, будто не узнавал, хотя еще вчера мы сидели за одним столом и дружно смеялись. «Давай же!» Потянула его на себя. Он заторможенно кивнул и оперся на мое плечо. Я охнула и покачнулась, но все-таки устояла, и его смогла удержать. Маг был тяжелый, как гора, ноги едва держали, и вся левая половина была залита кровью. Я чувствовала ее запах, сладковатый и горький одновременно. Тошнило, но я держалась. Ради них всех, ради этого самого парня, который был на волосок от того, чтобы потерять сознание. Мы медленно продвигались к лазарету. Я что-то лопотала о том, что все будет хорошо, что ему помогут, что он справится. «Давай, осталось немного». Я чуть не ревела, чувствуя, как он спотыкается, как его трясет. «Нельзя останавливаться, ты же знаешь». Раненый молчал. Только дышал тяжело сквозь стиснутые зубы и время от времени давился стоном. Все его силы уходили на то, чтобы просто идти. Мне все-таки удалось затащить его до лазарета и передать в руки лекарей. Здесь творился форменный бедлам. Все койки на первом этаже были заняты, врачеватели метались между ними. Те, кто посильнее, вытягивали особо тяжелых, а слабые целители и няньки помогали остальным. Огненного мага забрали, а я по-прежнему стояла, затравленно озираясь по сторонам. Будто ноги к земле приросли от ужаса. «Все, последние двое!» — зычно прокричал авион, лично таща на своих плечах бесчувственного воина. Следом за ним на носилках несли еще одного. Красные капли лениво падали на пол. «Кыш отсюда!» Рявкнул на меня Бен, руки которого были по локоть в крови, и устремился к вновь прибывшим. Я пришла в себя. Выскочила на улицу и бежала, не останавливаясь, до самого дома. Там скинула с себя платье, пропитанное чужой кровью, и долго умывалась. Мылила руки, лицо, обтирала тело, а красные разводы не хотели исчезать с кожи. Я терла и ревела на взрыд. Мне было так жалко этих людей, так больно за них, так страшно. И за Хельма было страшно. Он большой, сильный, но там, за защитным куполом, таилось черное зло, которое не делало разбора, кто перед ним, а просто нападало, калечило, убивало.